Глава 15 «Фу, а ну, выплюнь!» — крикнул я Зубану. Тот сделал испуганные глаза и замер. «Я сказал, выплюнь!» Пагуба шевелилась в его пасти, выращивала щупальца и трогала его за зубастую морду. «Так, а ну, отдай сюда!» Я пошел по направлению к маленькому роботу. Галька шуршала у меня под ботинками. Зубан стал пятиться. Добычу он отпускать не хотел. «Блин, ну не гоняться же мне за ним!» «Тушкан, отбери у него слизняка. И где Каин?» «Каин!» «Владыка!» Красная оперенная голова выглянула из окна второго этажа. «Скажи всем своим, чтобы погубу не жрали и вообще держались от нее подальше». Я показал рукой на убегающего зубана, за которым гнался Тушкан. Каин выругался и припустил за этой парочкой. Остальные зубаны заинтересовались и тоже побежали смотреть, что происходит. Участок перед особняком разразился возмущенными визгами. Я смотрел на бледного с черными пятнами дворецкого аргона, двух автоматонов и нескольких разномастных механоидов, что выстроились в ряд у входа в дом. У доктора-потрошителя оказался налаженный бизнес по созданию и ремонту китов-комбайнов, контрабанде и торговле органами и запчастями. Мы серьезно обсудили с аргоном возможность продолжать эти дела. Зубаны теперь обеспечивали охрану и поставки. Также их вполне можно было использовать по контрабандным задачам». «Вся прибыль шла артели «Зеленое пламя», которую сходил и оформил без Бесто. Старшим над всем бизнесом я поставил Грача. Он был этим очень горд. Ходил и с надменным видом раздавал указания. Каин с двадцаткой красных теперь были моими личными телохранителями, и картели не примкнули. Все остальные зубаны с Рафаля перебазировались в особняк. Получать печать пришлось только Грачу и Каину, как существам более-менее разумным». Грач отдал самое красивое перо из своей гривы, а Каин долго и запутанно рассказывал историю жизни на пике Карнаж. Поняв, что больше взять с него нечего, шептуны сдались. Остальные зубаны прошли таможню без проблем. Они таращили глаза, щелкали зубами и пытались пробовать шептунов на вкус. Не со зла, а ради интереса. Оформили их как груз. Что ж, теперь у нас есть постоянная база в городе счастье. Надо будет в пика Карнаж сюда еще мелких привезти и, наконец, поговорить с Бесто. «Эй, ты не в ту сторону букву Я пишешь!» — крикнул я Зубану, который прямо над входом малевал логотип артели «Зеленое пламя». На заднем дворе что-то громко упало. Посыпался звук разбитого стекла. Оттуда прыснули Зубаны. Ну что такое опять? «Хм, неплохо, неплохо», произнес у меня за спиной голос госпожи Кацинтод. «Обживаешься?» «Молодец! Пришлю ржавых для охраны!» «Еще чего!» — подумал я. «Не надо ли-ка, мы сами справимся. Вон сколько зубанов. Не хочу доставлять неудобства». «Прогуляемся?» — после небольшой паузы спросила она и, не оборачиваясь, пошла за ограду. С боков к нам тут же пристроились двое ржавых. Шагали в ногу, смотрели прямо и всячески изображали из себя простых механоидов. «События ускоряются», — мрачно начала Кацинтод. «Я думала сделать паузу, но город бурлит. Двор давит шептунов. Поглотители устроили резню механистов. Все как-то рано устроили поножовщину. Впрочем, так даже лучше. Лови следующее задание. Привезешь нашему милому Йорхотепчику сердечко». Большое горячее сердечко. Вам предложено задание. Драматическое название номер два. Описание. Мне нужен генератор из города Темпы, Северного Архипелага. Срок — 48 часов. Награда. Отсыплю от души, только по намку подставляй. Отказ — даже не мечтай. Провал — сам пойдешь на корм Йорхотепу. Принять? Расплачиваться с ними за генератор как? «И вообще, где эти темпы?» «На севере, и не волнуйся. Отмороженные мне должны, как бог черепахи, даже своих жён и первенцев отдадут. Можешь вламываться в мэрию, забирать генераторы сразу назад». «Хм, мне могут помешать. В анклаве вон появился двор. Откуда они знали? Здесь тоже могут вмешаться?» «Это да. Крыску я уже ищу». Но чтоб такого не повторилось, с тобой поедут ржавые. Но без вариантов с тобой поедут ржавые. Мне эксцессы не нужны. И еще, народишка там в темпах, все сволочи, не верим и не жалей». Она железным когтем распахнула мне рубаху, подцепила в окошке на груди немного черной жижи. И с этим посторожнее. Не увлекайся. Кнопка голод противно мигала. Капелька снова хочет есть. Я посмотрел на трап, соединенный к Рафалю. По нему гуськом шагали ржавые. «Читайте газету! Последние новости! Кто и зачем ограбил банк зубастого братства? Что на это сказал военный вождь Каратан? Объявление, кроссворды и колонка юмора!» «Бесто, иди-ка сюда, друг мой железный». Автоматон молча подошел и уставился одновременно в разные стороны, лишь бы не на меня. «Рассказывай, что произошло в особняке?» Робот молчал. «Серый пароволк? Можно вас на секундочку?» — раздалось у меня за спиной. Я дернулся. Из девятки вырвались черные ленты, которые опутали говорившего. «Стой! Стой! Подожди!» — испуганно заверещал сыщик в кепочке из детективного агентства «Тейлор и Фосс». «У меня предложение!» «Внимательно слушаю», — ответил я, жестом останавливая бесто, который отвел руку плеть назад для удара. Тушкан выбрался из капюшона и аккуратно пополз по девятке и по лентам к чужаку. «Я просто хотел предложить. Это задание ужасно важно для нас. Мы должны тебя доставить в суд города Сов». «Это проверка, чтобы нас взяли в профсоюз. Ну, в общем, ты дашь себя задержать, а мы тебе отдадим всю награду. Только это, никому не рассказывай». «Не пойдет», — ответил я. «Потому что...» Внезапно в дело вступила девятка. Тушкан испуганно подпрыгнул вверх. «Поглощение». «Эй, я не хотел его есть». «Зато я хотела». Ленты втянулись назад. Кнопка «Голод» погасла, а маленькая черная лужица, что осталась после везучего детектива, весело забулькала. «Что здесь происходит?» — спросили нас подошедшие полицейские. Девятка дернулась, и я убрал ее за спину. «Ничего, господа, мелкое недоразумение». «Да?» — спросил старший, держа руку на револьвере. «А что за спиной?» Девятка стала рваться вперед, но я ее удерживал. Тут вмешался напарник полицейского, что-то горячо зашептав коллеге. Я четко услышал слово «бездна». Старший, оценивающий посмотрел на меня, потом коротко кивнул. «Доброй дороги, господа». «Спасибо. Вам, господа, спокойного дежурства». «Девятка, уймись». «Вот счет», — сказал мне подошедший работник доков в грязном комбинезоне. Он смотрел на нас с интересом. «Ремонт корпуса, ремонт баллона». Запас углей и пресной воды, установка скорострельной пушки фирмы Викерс и Крон. <кхм> До шести выстрелов в минуту. Три курьерских птицы механоида, подзорная труба, установка стабилизаторов, чтобы не задирало нос при. Да-да, я все понял. Спасибо. Вот чек. Банк города сов. Прекрасно. Рады были работать. Адьо. Весело заявил работник. Ухватил чек грязными пальцами и похромал прочь. «Обращайтесь! Всегда рады интересным клиентам!» Вокруг шумел порт, пахло рыбой. В сумрачном свете зеленых фонарей ходили бледные люди. «Читайте газету «Ночное счастье!»» — продолжал надрываться паренек. «Нападение на промышленника и главу механистов Бернардо Фокса! Особняк сгорел, но налетчики уничтожены. Механисты собираются с силами, а пресс-секретарь мистера Фокса дал нашей газете эксклюзивное интервью. «Читайте на первой полосе!» Бесто, а ведь ты мне врал, никогда не рассказывал про Фокс -хаус. а потом ты без спроса ушел и влип в неприятности. Даже похоже, развязал войну между группировками. Из-за этого погибла куча народу и еще погибнет. Как я теперь могу тебе доверять? Кто ты на самом деле? Робот делал вид, что меня не слышит, и смотрел куда-то вдали вверх. Струйка пагубы стекла по его железной челюсти и упала на камни набережной. Все, он меня достал. Я ухватил его девяткой за горло. Робот вздрогнул, но защищаться не стал. Его рукоплеть обернулась вокруг моей руки, но он не пытался выбраться. «Это не шутки. Ты ставишь под угрозу всю нашу миссию». «Шеф, кто ты, Бесто?» «Я служил в цирке», — неожиданно ответил робот. «Что, прости?» «В механическом цирке доктора Лонгхорн. Коверным. Клоуном» а значит, я многое умел. Акробатика, стрельба, иллюзии». Бесто поднял свободную руку, показал мне, что она пуста. Немного тряхнул, и к моему горлу оказался представлен тонкий стилет, возникший из ниоткуда. Он смотрел своими жуткими окулярами прямо мне в глаза. Я улыбнулся и отпустил его. «А дальше?» «Я был один из труппы автоматонов», как ни в чем не бывало, продолжил он. Причем стилета в его руке уже не было. Нас построили для мадам Лонгхорн на материнской фабрике. Это была хорошая и честная, хоть и тяжелая работа. Мне нравилось. Хозяйка даже платила нам небольшую зарплату. Там у меня были друзья, особенно Кастор. р Кастор, Жанглер. Однажды мы с ним угнали дирижабль с цистерной разбавленного спирта, летали и поливали монахинь Святой Матрены. Было смешно. Плевали маслом в городской водопровод, пока челюсти не заскрипели. Подрались с булочниками. Бесто немного помолчал. По вечерам выступали на арене. Развлекали людей и автоматонов. Путешествовали из города в город. Но однажды все кончилось. «Мы приплыли сюда, в счастье. А дальше наше выступление понравилось Бернарду Фоксу, и он решил нас приобрести. Всю труппу». К чести мадам Лонгхорн она отказалась, но ночью вломились какие-то отморозки и подожгли цирк. Хозяйку арестовали, как будто это она устроила пожар в попытке получить страховку. Ей выписали огромный штраф, а нас конфисковали. В компенсацию ущерба передали Фоксу. Он оказался важным местным богатеем. Ему принадлежала десятая часть города. Ему было скучно, и он не терпел отказов. Мимо промаршировал последний ржавый. Погрузка была закончена. Можно было трогаться, но я не хотел прерывать без сто. «Бернард Фокс из нашего приобретения устроил целое шоу. Он пригласил местных богачей и сказал, что все это будет художественное подношение Йорхотепу. Тогда его только начинали строить. Входной билет стоил огромных денег. Клуб по интересам. Избалованные, извращенные денежные мешки. Механисты? Да. Потом они так стали называться». «Они расселись и приготовились. Представление началось. Нас стали вытаскивать на арену, заставляли показывать свои номера, а потом заставляли драться друг с другом до смерти. Сестры Роуз-5 и Роуз-6 отказались, и их распотрошили на запчасти у всех на виду. Силач Бубула все равно отказался, и его постигла та же участь. Он улыбался, когда его убивали». А вот дрессировщик сразу принял правило и убил нашего бухгалтера и акробата Корнюша. Я смотрел, как из глаз и рта Капрала стала капать пагуба. Его красным пылающим глазом можно было прожигать дыры. — А ты? — осторожно спросил я. — А я убил Кастера. Он мне шептал, что я должен выжить, что я сильный. Я плакал, но поверил ему и выжил. «Я убил Кастера. Я убил дрессировщика. Я убил всех. Победил клоун. А мерзавцы веселились. И потом потребовали, чтобы я их рассмешил. Я попытался дотянуться до Фокса, но не смог. Они сказали, что я не смешной, и отправили меня как победителя живым пожертвовать Йорхотепу. Я сбежал. Голыми руками разорвал двоих охранников и вырвался». «За мной гнались, но я смог сбежать в Союз. Там меня взяли как преступника и хотели выдать назад в счастье, но я попросился добровольцем в пехоту. Два года я ждал шанс дезертировать, и вот он мне представился. И я снова оказался тут в счастье. Фокс сказал, что я не смешной клоун. Серый». бестов вдруг уставился на меня. «Непроницаемая тьма». Пагуба стекала по оскаленным железным зубам. «Я и вправду не смешной». «По-моему, очень смешной», — ответил я. «Я накачал его пагубой. Теперь она управляет им. Он осознает это, но ничего не может сделать. От него остался только вопящий бессильный человечек в его черепной коробке». Пагуба будет поглощать механистов. Его любимое дело, его семью и все это проклятое счастье. А он будет только смотреть и беззвучно кричать. Он же просил его развеселить. Ха! Ха! Ха! Бесто зашелся в приступе безумного смеха. Он икал, плевался пагубой и не мог успокоиться. Я обнял его за плечи и повел на рафаль. «Выдвигаемся», — кивнул я рулевому, который косился на нас испуганно. Рафалю улучшения пошли на пользу. Крейсерская скорость зашкаливала. Если бы не мешал ветер, то мы бы двигались раза в два быстрее среднестатистического дирижабля. С маневренностью было не очень, но что там в небе маневрировать? Правильно, что пушку поставили на корму. Если что, будем убегать и отстреливаться. А если надо будет кого догнать, то основная ударная сила у нас не артиллерия, а абордажные зубаны. Пару часов назад я посмотрел карту и путь, проложенный навигатором. Мы двигались на северо-запад, сначала под океаном, потом над территорией бывшего Союза. Можно было сделать техническую остановку в Айронфорде, городе Священной Республики, и потом напрямую на северный архипелаг к отмороженным. Я немного изменил маршрут, чтобы пройти над Дамбургом и посмотреть, как у них там дела. Бесто был отправлен в трюм отдыхать и приходить в себя. Два десятка зубанов, которых я взял, рубились в карты или громко болели заигравших. Каин по-отечески наблюдал за ними с высокой горы ящиков. Тушкан свернулся у меня в капюшоне и довольно булькал-урчал во сне. «Мир и покой!» Я заметил, что пара зубанов на палубе вела себя странно. Они не бесились, как обычно, не играли в карты, а сидели на носу Рафаля, широко расставив лапы. Я спустился из кабины и пошел в их сторону. Странные они какие-то. И что-то много у них рук. И тут я понял, что с ними не так. Из зубанов в разные стороны торчали тонкие усики-пагубы. Они шевелились, извивались и сплетались между собой. «Каин, ты где? Иди-ка сюда!» Полюбуйся на этих красавцев. Сифа, философски заметил подошедший Каин. Собирай всех зубанов. Буду читать им лекцию о том, чтобы завязывали жрать по губу. Владыка, так это боча и пупс. Они бы точно не послушались. Остальные капельку не едят. Она противная же на вкус. А этим, чем противнее, тем интереснее. Они однажды подземника поймали, напихали в него гудрона и... «Даже слышать не хочу. Если еще кто капельки наестся, пойдет вместо снарядов для пушки». «А что, так можно, владыка? Прям из пушки?» — завороженно спросил Каин. «А можно попробовать?» «Да, плохое наказание. Короче, передай всем, что я буду очень недоволен, сильно расстроюсь и не буду брать с собой на охоту. Понятно?» «Угу. Все разложу дурнем. Не сомневайтесь, владыка». «Шеф-капитан!» — крикнули мне из рубки. «Приближаемся к Дамбургу!» Я вернулся в кабину, обогнул пушку и взял лежащую рядом подзорную трубу. Вот другое дело. Наконец-то все видно. Мы пролетали над развалинами Дамбурга. Город был мертв и сожжен. У меня как-то неприятно заскреблось внутри. Большая яма, переломанные трубы, раскуроченные домики из хлама — Гарь с улицы окрестностей до сих пор не сошла. Неприятное зрелище. Город и так-то был не очень, но теперь уж совсем. Рафаль, не сбавляя ход, летел дальше на северо-запад. Дамбург, мертвый и застывший, оставался позади. Я с сожалением разглядывал его руины. И тут я заметил какое-то шевеление. Из разломанных домов вышли несколько роботов, которые смотрели на пролетающий мимо Рафаль. На обратном пути, если выйдет, надо сделать остановку тут, подкинуть им топливо и запчастей. Мы остановили двигатели и легли в дрейф. Таможенный дирижабль Священной Республики протягивал к нам раздвижной трап, чтобы мы приняли проверку. Я стоял, облокотившись на борт, и смотрел вниз на Айронфорд. Завлекательное зрелище. В ярких лучах зимнего солнца под нами изгибались темные воды широкой реки. Они разделялись на несколько потоков и уходили под город, который, казалось, состоял из огромных шестерней. Большие, металлические, они очень медленно вращались относительно друг друга. Могло показаться, что они стоят на месте, но нет. Я следил, как один квартал плавно проезжал мимо другого. Если смотреть на шпиль вон того собора, то можно заметить, как он скользит вдоль зданий. Интересно, каково жить в таком городе? «Приветствую вас, панове, на территории Священной Республики!» Улыбаясь, сказал молодой парень. «Лейтенант таможенной службы тогда уж Фрэнк Харриден!» «Кто капитан? Предъявите ваши документы и таможенные декларации!» Таможенники республики были одеты в легкую блестящую броню и красную униформу. Короткие многозарядные ружья прекрасно подходили для абордажного боя. Глаза залетными очками смотрели внимательно и оценивающе. Я, капитан серый пароволк, двигаемся транзитом к Северному архипелагу. Порожником. Думали здесь пополнить запасы? Порожником! Задумчиво протянул лейтенант. Разрешите нам осмотреть трюм. Валяйте! Давайте провожу. Внезапно на меня напал приступ тяжелого, влажного кашля. Я отплевывался черным и никак не мог успокоиться. Извините, подождите секунду, сказал я, пытаясь отдышаться. Таможенники в мгновение ока натянули кожаные маски на лица. Лейтенант напряженно смотрел на мои потуги, а потом сделал пару шагов назад. «Сэр, снимите очки!» Веселость тона таможенника мгновенно испарилась. Я снял очки и устало уставился на солдат. Те сразу попятились в сторону трапа. «Сэр, вам запрещено приземляться на территории Священной Республики. Немедленно покиньте наше воздушное пространство!» Лейтенант пытался сохранить хоть какое-то достоинство при таком позорном бегстве. «Немедленно! Иначе мы будем вынуждены применить силу!» Последние слова он кричал уже с трапа. Ну и ладно, не очень и хотелось. Как можно отстыкуется, полный вперед. Курс — север.